глава 20. выходит лень здесь ни при чем а что причем жадность но только не со стороны Томасино. дэйв марионетка в чужих руках он конечно мог бы воспротивиться думал ричард и тогда серверы уже были бы у них в руках но нельзя же обвинять этого человека лишь в том что он закрывает глаза когда грабят его грузовик тем более на кону стоит жизнь его жены даплевать ему на этот хлам который все равно выбросили на свалку Конечно, если бы они ехали себе обратно, в задней части микроавтобуса лежали серверы, Ричару было бы сейчас веселее, но надежда отыскать их еще есть, а это все-таки лучше, чем ничего. Навигатор показал, что до толстого Фредди ехать 22 минуты, но они растянулись на 46, потому что Ричар попросил Сару сделать крюк через стоянку для грузовиков. Ему хотелось приобрести еще кое-что. Во-первых, кусачки для перерезания болтов. самые большие, какие у них имелись. И во-вторых, висячий замок. Тоже самый большой и надежный. И пока Ричард ходил в магазин, она успела пополнить запас горючего и ждала его возвращения с работающим двигателем и дальнейшим маршрутом на экранчике. Теперь она гнала машину быстрее, чем раньше. Небось, не терпится заполучить обратно серверы, подумал Ричард. Микроавтобус с визгом входил в каждый поворот, И вот, наконец, навигатор голосом робота объявил, что конечный пункт маршрута находится слева. Они все еще находились к северу от города. В полях было разбросано несколько домов, кое-где росли деревца, но основной массив городской застройки начинался приблизительно через милю. По обе стороны подъездной дорожки, словно памятники самодвижущемуся транспорту, стояли еще довоенные, покрытые ржавчиной, с кузовами без бортов грузовички, напомнив Ричеру о статуях, которые он когда-то видел перед въездами в пышные поместья. Сам ресторанчик находился в некотором отдалении от дороги. Он представлял собой широкое, прямоугольное, как бы рубленное из бревен строение с зеленой металлической крышей, с крыльцом по всей ширине стены и сияющей алыми буквами неоновой вывеской посередине. Сверху название «Толстый Фредди», Под ним мультяшный ковбой, то и дело поднимающий с тарелки и подносящий карту огромный чизбургер. Стоянка для автомобилей располагалась у самого входа. Она была полностью забита машинами время обеда в самом разгаре. Сара осторожно объехала легковые автомобили, грузовики, поставленные в самых концах рядов, не поместившиеся и наполовину заехавшие на бордюрные камни, и сделав крюк, завела минивэн на территорию позади здания. Здесь была еще одна стоянка с табличкой «Только для служебных автомобилей», также полностью занятая. За ней стоял флигель, в котором, по словам Томасино, и должны были быть серверы. Невысокий, из красного кирпича, с плоской крышей и огороженный, заставленный мусорными баками территории спереди. Сара приткнулась сбоку рядом с дверью. Ричард вышел из машины. Кусачки в опущенной руке он прижимал к ноге. Огляделся, не смотрит ли кто посторонний. поднял инструмент, потянулся острыми лезвиями к замку. Ухватил и крепко сжал рукоятки. Перерезал металлическую дужку, отвел корпус замка в сторону, снял его и сунул в карман. Сара выскочила из машины и подбежала к нему. Резерфорд поспешил к ним с другой стороны. «Готовы?» Переглянувшись, Расти и Сара одновременно кивнули. Ричард потянул дверь на себя. Петли ее отчаянно заскрипели. В помещение ворвался дневной свет и осветил его до самой стены. Пол внутри был покрыт кучками самого разнообразного оборудования, почти как и в том вагончике на площадке с отходами для переработки. Только здесь оно было аккуратно разложено по категориям. Компьютеры в одном месте, рядом с ними мониторы, потом клавиатуры, мышки, принтеры, телевизоры, DVD-шные плееры. Предположительно, все здесь было пригодно для использования, хотя Ричард не знал, как судить об этом наверняка. Все явно кем-то заказано и подготовлено для вывоза. Только одну штуковину нельзя было отнести к электронным приборам. Шкафчик. Высотой около шести футов, он стоял сам по себе позади остальных приборов, словно спрятался в тени. Шкафчик был развернут к ним массивным правым боком, так что видно было то, что осталось от его распахнутой стеклянной дверцы. «Вот он!» — воскликнул Резерфорд, протиснулся мимо Ричера и бросился вперед, на ходу доставая телефон. Он нажал на кнопку фонарика. Луч света пробежал по корпусу и остановился на его передней части. Резерфорд заглянул внутрь, потом резко наклонился в сторону и правым плечом уперся в стену. «Что-то не так?» — спросила Сара. Резерфорд не ответил, лишь неопределенно махнул левой рукой. Сара подошла к нему, заглянула внутрь корпуса и повернулась к Ричеру. Сара не успела раскрыть рот, как он уже понял, что она сейчас скажет. пустой, там ничего нет. Ричард сразу представил себе, как серверы уплывают куда-то в пространство, а в противоположном направлении к ним движутся гости из Москвы, на самолете, все ближе и ближе. — Есть хоть какие-то шансы, что они где-нибудь в этих кучах? — спросил Ричард. Резерфорд с трудом распрямился и скорбно покачал головой. — Нет, — выдохнул он, «Здесь только одна куча с компьютерами, и все они настольные. Серверов здесь нет. Мы опоздали». «Это неверная точка зрения», — сказал Ричард. «Мы не опоздали. Мы к ним приблизились на один шаг. Теперь мы знаем наверняка, что они были здесь. А это значит, что мы на правильном пути». «Верно», — сказала Сара, взяла за руку Резерфорда и повела его к двери. «Пошли отсюда. Еще не все потеряно». «А что же теперь делать?» — уныло спросил Резерфорд. «Это ведь совершенный тупик!» «Вовсе нет», — возразила Сара. «Серверы здесь были, и существуют люди, которые знают, что с ними стало дальше». «Наверно», — промямлил Резерфорд, — «но кто именно?» «Уже известно. Билл Бадник, тот, кто угрожал Томасино, хозяин ресторана. Вот с ним мы и поговорим. Пусть скажет, кому он их продал». «Думаешь, он еще здесь?» — спросил Резерфорд. «А если он по вечерам не работает?» «Сходим, посмотрим», — сказала Сара. «Если он на месте, это обнаружить легко, а если нет, найдем человека, который скажет, как с ним связаться». «А чего его искать?» — сказал Ричард. «Подождем минут пять, может, даже меньше. Он сам к нам придет». Он сунул голову в фургон, положил кусачки под сиденье, повернулся и захлопнул дверь флигеля. «Точно», — сказала Сара. «Полчасика и все дела». «Не понимаю», — сказал Резерфорд. Томасино говорил, что когда ресторан открыт, хозяин может появиться в любое время, сказал Ричард, поставил на место новый замок и повернул ключ. Звонить заранее ему не нужно, он просто должен оставаться здесь полчаса. А это значит, что тот, кто обыскивает его грузовик, всегда где-то здесь, сказала Сара, чтобы просмотреть все, что привезли, нужно время, отобрать все, что представляет для них ценность, перенести во флигель и убраться до того, как выйдет Томасино. Полчаса — это не так уж много. Полагаться на другого человека, который должен увидеть, что Томасино приехал, позвонить, потом ехать черт знает откуда, тут уйдет слишком много времени. «Может быть», — сказал Резерфорд, — «но отсюда не следует, что Бадник делает это сам». «Верно, не следует», — сказал Ричард и прислонился к стене. «Но профессиональные преступники всегда хотят, во-первых, получать наибольшую выгоду, а во-вторых, с наименьшим риском». Если бадник не шарит по грузовику сам, то ему для этого нужен кто-то еще, это как минимум. А то может и двое, чтобы покрыть все недельные смены. А им ведь надо платить, что значительно уменьшает размер выгоды. Кроме того, эти люди могут на него и настучать. И еще им придется то и дело шнырять потихоньку на улицу из кухни или посудомойки, уж не знаю, какая у них там будет работа прикрытия, а это всегда выглядит подозрительно и увеличивает степень риска. Он ткнул пальцем в сторону двери пожарного выхода в задней части главного здания. «Держу пари, следующий, кто оттуда выйдет, будет бадник. Так что, Расти, вам лучше спрятаться в машине и держать пониже голову. Вы человек местный. Про вас писали в газетах. Он может вас узнать». Через три минуты дверь пожарного выхода открылась, и в проеме показался человек. В светло-сером костюме с белой рубашкой и пестрым галстуком. Волосы зачесаны с аккуратным пробором, сам громадных размеров, ростом где-то шести футов и двух дюймов, а массой не менее четырех сотен фунтов. Вот они, риски, сопряженные с обилием бесплатной еды каждый день с утра до вечера, подумал Ричард. Мужик постоял секунду на месте, слегка склонив голову на бок, судя по всему, оценивал ситуацию. Видимо, придя к какому-то умозаключению, двинулся по направлению к флигелю. Походочка его была довольно легка, шел он быстро. Ричер прикинул его преимущество. Да, этот парень, пожалуй, не такой уж и недотепа, возможно, бывший борец или нападающий в американском футболе. Впрочем, какая разница, что там у него было в прошлом. Но не похоже, что его хватит кондрашка перед тем, как он отдаст Ричеру то, что тот у него попросит. «Мне очень жаль, ребята, но ставить машины здесь не разрешается. Вынужден попросить вас уехать отсюда». «Мне кажется, это не совсем так, мистер Бадник. Вы не согласны?» — сказал Ричард. «Нам можно ставить здесь нашу машину, вне всякого сомнения, потому что нам надо. А вот просить нас, чтобы мы уехали, вы вовсе не вынуждены. Вам этого очень хочется». «Да кто вы такой, черт побери?» — повысил голос Бадник. «И откуда вы знаете, как меня зовут?» «Я про вас много чего знаю», — ответил Ричард. Например, что вы хозяин этого ресторана. Еще я знаю, что одного ресторана вам мало, и у вас есть небольшой бизнес на стороне. Я приехал, чтобы сделать вам одно предложение, совсем простенькое, и мы с вами оба получим то, что хотим, и отправимся дальше, каждый по своей дорожке. Ну, как вам эта идея? Во-первых, я понятия не имею, о чем вы тут мне толкуете. У меня есть ресторан, вот и все, точка. И хватит об этом. На стороне у меня ничего нет. И во-вторых... Если б даже и было, что у вас есть такое, чего бы я мог захотеть? Ничего. Я ничего не продаю. Я покупаю. Или, точнее, обмениваюсь, поскольку все денежки остаются при нас. Вы мне кое-что отдаете, а я, в знак благодарности, кое-что для вас сделаю. Откуда такая уверенность?» Ричард промолчал. «Ну хорошо», — сказал Бадник, — «сдаюсь. Чего вы хотите?» «Кое-какую информацию». какую Сюда привозили некое электронное оборудование. Теперь его здесь нет. Проблема в том, что оно принадлежит нам, и мы хотим его забрать. Так что вы скажете нам, кому его продали. Бадник ничего не ответил. «А я в знак благодарности не стану ломать вам ноги», — добавил Ричард. «Да пошел ты!» Бадник сделал шаг назад, достал из кармана пиджака мобильник и стал тыкать пальцем в экран. Ричард взял у него мобильник и перебросил его саре. «Не сомневаюсь, звонили вы не в полицию, поскольку речь идет о краденных вещах, а это значит, что вы хотели позвонить людям, которым платите за то, что они вас покрывают. Но зачем? Чтобы сюда прислали трех или четырех крепких парней? Послушайте, обычно я только «за», тем более, что я весь день просиживал задницу, только и делал, что ждал и языком чесал. Немного размяться мне очень не помешает. Но, к несчастью, у меня мало времени». Другими словами, либо вы говорите мне то, что я хочу знать, либо я очень расстроюсь, и тогда пеняйте на себя. «Правда?» — спросил Бадник и вскинул подбородок. «Ну так давай попробуй. Посмотрим, как у тебя получится». «Борец», — подумал Ричард, — «или нападающий. А это значит, что очень, может быть, попробует применить какой-нибудь прием, скорее всего, захват, или бросится на меня, надеясь сбить с ног. Словом, что-нибудь в этом роде». Вряд ли станет использовать ударную технику, кулаком или ногой. Ричард в этом уже не сомневался. Во-первых, Бадник дюйма на три ниже ростом, а у ричера очень длинные руки. Самое простое дождаться атаки и нанести встречный удар в голову, но не очень сильно. Вырубать его не следует, пока он не назовет имя. Бадник вильнул в сторону, двигаясь по часовой стрелке и держась поближе к флигерю, стараясь получить по короткой прямой выход к стоянке. А это значило, что он будет атаковать. И применять захват не станет. Мужчина этот был очень крупный. Возиться с тушей такого размера потребует много сил. Ричард решил сменить тактику. пространство и слева, и справа у него достаточно. Так что уклониться от атаки Бадника есть возможность. Заставить побегать, измотать его. Предоставить ему возможность одержать верх над самим собой. Бадник продвинулся еще дюймов на шесть. Приготовился к броску, И тут в дело вступила Сара. Боковой частью стопы она силой заехала Баднику прямо в колено, и тот, как подрубленное дерево, с диким воплем, повалился на бок, перевернулся на спину и вцепился в раненую ногу. «Ну что?» — спросила Сара, повернувшись к Ричеру. «С какой стати я буду смотреть, как вы развлекаетесь? Мне тоже повеселиться хочется». Бадник принял сидячее положение, прижимая раненое колено к груди. «Ну?» — «Как тебе?» — сказала Сара, шагнув к нему. Это я еще в полсилы. В следующий раз врежу в полную и прощай твои ножки, а потом дам прямо по яйцам. Имея в виду, я никогда не промахиваюсь». Бадник заскулил и попытался отползти назад. «Давай, называй имя», — сказала Сара. «Того, кому ты продал приборы. Я долго ждать не буду». «Не могу», — пропищал Бадник. «Я их не продавал». «Давай», — сказал Ричард Саре. «Врежь ему». «Не надо», — захныкал хозяин ресторана. «Прошу вас». «Вы меня не так поняли, я это не продаю. Этим занимаюсь не я, я просто сдаю флигель в аренду». «Кому?» — спросил Ричард. «Парню, которому плачу за защиту». «Ладно. Как его зовут? Где его найти?» «Нет-нет, прошу вас, я не могу. Послушайте, этот парень мне даже не платит. Он считает, что делает мне одолжение, просто по доброте душевной». Ричард с Сарой переглянулись. «Правда-правда», — умоляюще поднял руки Бадник, — «клянусь». «Послушайте, это все входит в ресторанный бизнес. Я ведь понимаю, защита — вещь важная. Я даже закладываю эти расходы в бюджет, под другим названием, конечно. Откладываю наличные, чтобы в любой момент можно было отдать. А этот парень появляется по вечерам, когда мы открываемся, как по расписанию. Сначала говорит, сколько я ему должен. Всегда называет крупные суммы, но что мне остается делать?» Я соглашаюсь, потом говорит мне про это вот, про электронику. Это у него идет вторым пунктом. Так продолжается уже много лет. Прежний хозяин, у которого я купил ресторан, наверное, забыл сказать мне о нем. Скотина. Во всяком случае, этот, который меня крышует, говорит, что доволен, как у нас идут дела. Сказал, что я, наверное, захочу, чтобы и дальше все так было, для моего же здоровья. А что прикажете мне отвечать? Я же не дурак. «Может, вы и дурак, — сказал Ричард, — а может, и нет. Но тут дело вот в чем. Кто говорит вам, что нужно, когда нужно, за что вам платят и что вы за это отдаете, мне на это наплевать. От вас я хочу услышать только имя этого человека и где его можно найти. Мне нельзя этого говорить, он меня убьет. А если вы мне этого не скажете, то вот эта дамочка, кстати, мой хороший друг, приготовит из ваших яиц яичницу». «Не могу представить, что это доставит вам удовольствие, так что придется хорошенько подумать и выбрать, что для вас будет предпочтительней. Получить все сразу и без вариантов или когда-нибудь потом и вовсе не обязательно. И выбор придется делать быстро, потому что мое терпение не безгранично». Бадник минуту молчал, потом кое-как поднялся на ноги. «Вы спросили, что для меня будет лучше. А что лучше для вас? Получить обратно свои штуковины?» или того типа, у которого они сейчас находятся. Потому что, на мой взгляд, прежде чем попасть сюда, они должны были в свое время оказаться на свалке. Допускаю, что по ошибке. Но, может быть, чтобы вам насолить, почем я знаю. Но в любом случае, тот человек здесь ни при чем. Так вот, что если я помогу вам вернуть ваши штуки, не вмешивая его в это дело? Ричард секунду подумал. Крышевание бизнеса — это организованная преступность. А организованная преступность еще и проституция, наркотики, азартные игры, гангстерское ростовщичество. И на все это у него все равно нет времени. В идеале он, конечно, готов все это порвать, уничтожить, но он живет не в идеальном мире. Он не имеет дела с вещами абстрактными, гипотетическими. У него более земные, осязаемые интересы. Его, во-первых, интересует личность шпиона, который пытался украсть копию программы «Часовой», а во-вторых, безопасность Резерфорда. Вот уж действительно приоритеты. Хорошо, сказал Ричард. Предположим, я забыл про этого вашего друга. Предположим, что меня волнуют только мои штуковины. Как это можно устроить? Я знаю, где он их держит. И все, что хорошего качества. Я думаю, ваши штуки хорошего качества. Ричард кивнул. Один из его людей однажды проговорился. Куда он их отвозил? Этот парень сам не понял, что он болтал. Просто чесал языком. Это было несколько месяцев назад. Он теперь и не вспомнит. Вы можете туда съездить и устроить будто случайное ограбление. Никто не свяжет это со мной. И все будут довольны. Кроме этого типа, который меня крышует. Да и хрен с ним. Ричард бросил взгляд на Сару. Она кивнула. Ладно, где это находится? Место называется «Склады Норма». У него там есть блок номер Е4. Адрес можно найти в интернете. Я дам вам код, которым открываются ворота. Я знаю его, потому что сам там снимал один блок, когда у меня был ремонт. Значит, номер блока у меня был А6, плюс еще семь последних цифр моего сотового. Он одним духом отбарабанил ряд цифр. Хорошо, сказал Ричард. Но вы знаете, перед тем, как мы помчимся по городу, может, стоит абсолютно точно убедиться в том, что наших вещей здесь нет. «Дверь на замке, а сквозь щель хорошенько все рассмотреть было трудно. Может, откроете для нас?» «А вы что, не были там внутри?» «Да как можно?» Бадник пожал плечами и достал из кармана титановый брелок. На нем висел только один ключ. Он протянул его Ричару. «Думаю, это будет разумно», — сказал он. «Держите. Откройте сами». Ричар вошел в щель между микроавтобусом и стенкой флигеля. и пока стоял спиной, быстро поменял ключи. Отомкнул новый замок, открыл дверь. «Почему мы раньше об этом не подумали?» удивленно сказал он, делая вид, что шлепает себя ладонью по лбу. Он все это время был внутри. Бадник, идите сюда. Помогите перенести его. Хромая, Бадник прошел вперед. «Которая вещь тут ваша?» спросил он. «Вон там, в самом конце», сказал Ричард. «Видите этот высокий шкафчик со сломанной дверцей?» «Это же он!» «Ничего себе!» — покачал головой Бадник. «Ну да, я прекрасно помню, как тащил его сюда. Он весит не меньше тонны, зараза. Так забирайте его, если хотите. Только делайте это сами». «Ладно», — сказал Ричард, — «дело ваше». Одной ногой он уперся в бок микроавтобуса и нанес мощный удар Баднику в спину прямо между лопаток. Бадник пошатнулся и шагнул внутрь, взмахнув обеими руками, словно гигантская нелетающая птица. Споткнулся, но равновесие удержал. Проковылял мимо кучи приборов, вдоль еще одной. И попал ногой прямо в кучу компьютерных мышек, запутался в проводах и повалился вперед, растянувшись рядом с плоскими экранами телевизоров. Ричард бросил ему вслед титановый брелок. «Вы только не волнуйтесь. Кто-нибудь обязательно пройдет мимо и выпустит вас отсюда, если, конечно, вы не соврали насчет нашего прибора. И если это не ловушка». И в таком случае хрен будет с вами, а не с тем, кто вас крышует. Сара жестом попросила ричера оставаться на месте, а сама метнулась к другой стороне микроавтобуса. Через пару секунд вернулась с двумя бутылками купленной ранее воды. Поставила их на пороге. Подождала, когда он закроет дверь и повесит замок. Взяла его за руку. «Вы ведь потом вернетесь и выпустите его, да?» «Да, если надо будет поговорить с ним еще разок», — ответил Ричард. «А если не надо будет? Если мы найдем серверы? Нельзя же оставлять его здесь под замком?» «Я и не собираюсь. Пусть посидит пока, это будет недолго. Позвоню офицеру полиции Рул, скажу, где он находится, и она заработает еще одну награду». «Не слишком ли это жестоко для Бадника? Он же здесь ни при чем. Он с этого ничего не имеет. Как это Массино?» Его же мы отпустили, а полиции надо сообщить про того, кто его крышует, разве нет? Ведь это он заставил Бадника это сделать. Тот, кто его крышует, тоже никуда не денется, но он ведь всего лишь заставил Бадника отдать ему флигель, а Бадник решил еще угрожать близким Томасину, причем по собственной инициативе. А это уж слишком, зря он это сделал».